Ричард Фейнман. «Радость познания». Перевод с английского Ломоносовой. Серия «Наука», «Открытие» и «Первооткрыватели». Москва. Издательство АСТ. 2019 год. Категория 12+. аннотация Великолепная коллекция коротких работ гениального ученого талантливого педагога, великолепного оратора и просто интересного человека Ричарда Фейнмана. Блестящие, остроумные интервью и речи, лекции и статьи. Вошедшие в этот сборник работы не просто дают читателю представление об энциклопедическом интеллекте прославленного физика, но и равно позволяют заглянуть в его повседневную жизнь и внутренний мир. Книга мнений и идей о перспективах науки, об ответственности ученых за судьбы мира, о главных проблемах бытия, познавательно, остроумно и необыкновенно интересно».